Отчаянный человек. Часть первая. Поезд тронулся. Мы поместились трое в ряд на мягком вагонном диване. Я у окна, мой приятель не запяткин посредине, а по правую его руку какой-то неизвестный нам человек с быстрыми черными глазами, потонувшими в темно-синих впадинах. Одет он был в черный сюртук, а на шее было намотано такой... неимоверной длины кашне, что шея, голова и плечи напоминали гигантскую катушку ниток. Едва поезд тронулся, как я вынул из кармана журнал и, примостившись поближе к окну, погрузился в чтение. «Как мы мало заботимся о своем здоровье», — заметил вдруг незнакомец, обернувшись ко мне самым приветливым видом. «А что?» «Да вот, например, вы читаете». «Знаете ли вы, что чтение в вагоне поезда, находящегося в движении, — гибель для глаз?» «Ну уши гибель. Вот-вот. Все вы, господа, так рассуждаете. Мне говорил один немецкий ученый-профессор, что чтение в вагоне — это яд для человеческого глаза. Лучше, — говорил он, — сразу взять и выжечь свои глаза кислотой, чем губить их в несколько приемов. Ужас!» «Да в чем же тут вред? А как же?» Как вам известно, хрусталик глаза состоит из светлой бесцветной жидкости, находящейся в особом резервуаре. И вот если вы напрягаете хрусталик, то находящаяся в нем жидкость в связи с колебательными движениями вагона начинает постепенно высыхать. А в связи с этим высыханием начинает съеживаться и коробится резервуар. Яблоко глаза делается не круглым, упругим и плотным, как теперь, а вялым и мягким. будто бурдюк, из которого вылили вино. И вот однажды утром вы просыпаетесь и, простите за дешевый каламбур, вдруг видите, что ничего не видите. Вот вы сейчас, например, ощущаете некоторую сухость в глазу? Да, как будто немножко. Ну вот, начинается. Извольте видеть». Он замолчал. Я быстро перелистал журнал, сразу увидел, что чтение там было неинтересное, и поэтому, свернув его в трубку, положил на верхнюю полочку. «Разрешите мне посмотреть ваш журнал?» — попросил незнакомец. «Пожалуйста. Только почему вы-то будете портить себе глаза?» «Ах, я в этом отношении совершеннейший безумец. Так расстраивать себе здоровье, как я, может только самоубийцам. Однажды мне дали кокаин. И что же? Я стал его глотать чуть не чайными ложками. В Самаре я купался прошлым летом в проруби. А в Петрограде мне случалось пользоваться папиросами, вынутыми из кармана умершего чумного. незапяткин сплеснул руками. Господи, какой ужас! Кровь холодеет! Еще бы! Конечно, есть опасности явные и есть тайные. Вот, например, вы сидите у окна. Знаете ли вы, что сквозь невидимые простым глазом щели в раме все время тянет тоненький, как комариное жало, сквозняк? который, как стальная иголочка, впивается в легкие. Легочные пузырьки, охлаждаясь, лопаются, появляются сгустки, кровохарканья и... «Что ж делать?» С бледной, неискусно сделанной улыбкой возразил я. «Кому-нибудь все равно приходится сидеть у окна?» «Да давайте я сяду». Простым тоном, каким вообще говорятся геройские вещи, сказал незнакомец. «Однако ваши легкие...» э мне ли жалеть их? Однажды в Константинополе я два дня пробродил во время жестоких морозов в одном пиджачке. В Астрахани познакомился с одним заклинателем змей. Но «Ну, до да чего там говорить? Идите на мое место». Мы пересели. «Ну, знаете», — покачивая головой в такт движению вагона и обращаясь к незнакомцу, заметил Незапяткин. «Он мой приятель, я знаю его с детства, люблю его». «Но и я бы не стал так рисковать своей шкурой за другого». «Э, э, стоит ли говорить об этом?» — махнул рукой незнакомец. Подсел поближе к окну, развернул мой журнал и погрузился в чтение. Часть вторая. Езда в вагоне без чтения — очень скучная штука. Незнакомец читал, а мы с Незапяткиным клевали носом, изредка перебрасываясь ленивыми отрывочными фразами. «Когда будем в Тифлисе?» <связь> а, «Еще не скоро». «Время-то как тянется». «Да уж». «Душ на вагоне». «Да». «Всюду зима, а тут весна». «Это верно». «Смотри, какие деревья». «Да, большие». Дочитав журнал, незнакомец вернул его мне, зевнул и сладко потянулся. «Эх, поспать бы теперь». Он посмотрел на Незапяткина и сказал... Это самая подлая дорога в России. Почему? Почти каждый день столкновения поездов. Что вы говорите? Почему же в газетах не пишут? Скрывают. Вы сами понимаете. Мм, да, сколько жертв. Жуткая вещь, заметил Незапяткин с тревогой поглядывая на меня. А еще бы. Самое скверное то, сказал незнакомец, что вагоны понастроены этакими закоулочками. «Вот так, как мы сидим, случись столкновения, пиши и пропало». «Почему?» «А как же?» «Смотрите, наши коленки почти упираются в стенку вагона. Представьте себе, на нас налетел поезд. Сейчас же стена соседнего вагона хлопает по нашей стене, а наша стена — по нашим собственным коленям. Давление в несколько сот атмосфер». «А что же случится?» — тихо спросил Незапяткин. поглядывая на стенку вагона широко открытыми глазами. «Как что? Ноги ваши от удара моментально вонзаются в ваш живот, выдавливают оттуда печень, кишки, и вы складываетесь, как подзорная труба. Да, знаете, неприятно почувствовать собственную берцовую кость в том месте, где определено природой быть только легким и сердцу». Мы подавленные молчали. «Таз, конечно, в дребезги, в куски». И самое ужасное, что с этого рода увечьями живут еще по три-четыре дня. «Ну, а предположим, — спросил Незапяткин, — если пассажир в момент столкновения стоял в коридоре, опасность для него такая же?» «Ничего подобного. Вы сами понимаете, что опасны не боковые стенки, а передние и задние. Я знал в Новоузенске одного человека, который единственный из сотни, Остался жив только потому, что бродил во время крушения по коридору вагона. Семенов его фамилия. Электротехник. Мы с Незапяткиным молча поглядели друг другу в глаза и без слов поняли один другого. Посидели для приличия еще минуты три, а потом я сказал. Совсем нога затекла. Пройтись, что ли? И я, вскочил Незапяткин. Пойдем покурим. Часть третья. Когда мы вышли в коридор, Низапяткин сказал, подмигнув, «А ловко я это насчет курения вернул. Так-то просто было неудобно выйти. Он мог бы подумать, трусы, мол, испугались, верно? Конечно. А у него, однако, дьявольские нервы. Действительно, сознавать, что каждую минуту тебя может исковеркать, зажать как торговую книгу в копировальном прессе и в то же время хладнокровно рассуждать об этом. Посмотри-ка, что он делает». Незапяткин пошел взглянуть на нашего сумасброда и, вернувшись, доложил. «Лежит чего то на диване с закрытыми глазами? Давай станем тут, ближе к середине. А симпатичный он, верно? Да, милый, такой предупредительный». Чем дальше, тем душнее было в вагоне. Чувствовалось приближение юга. «Что, если мы откроем окно?» — прервал я. «В степи такая теплынь! Не открываются окна. Вагон еще на зимнем положении. Постой. А вот это окно. У него, кажется, эта задвижка еле держится. Ну-ка потяни. Ножечком бы. Не увидит никто. Ничего. Потом скажем, что нечаянно. Рама с легким стуком упала, и нам в лицо пахнула сладкая прохлада, напоенной ранними весенними ароматами степи. Какой воздух, чувствуешь? Вот что значит Кавказ. Бальзам. Мощные горы рисовались вдали легкими туманно-голубыми призраками. Ласка веяла от теплого воздуха и жирной пахучей земли. Часа два простояли мы так, почти не разговаривая, разнеженные, задумчивые. Сзади нас раздался голос. «Что это вы тут делаете?» Наш сосед по дивану стоял за моей спиной. «Чувствуете, какой воздух?» — спросил я. «Да, попробую-ка и я открыть другое окошечко». «Нет», — возразил Незапяткин. «Все окна заделаны по зимнему положению. Это единственное». «Вот он, Кавказ-то», задумчиво заметил незнакомец. «Красивый, экзотический, как змея-пифон. Но и ядовитый, как эта змея. Так могущий ужалить». «Почему?» ведь это разбойничья страна. Вот вы, например, стоите у окна, тихо беседуете, и вдруг из-за того камня «бац!» Пуля висок, и вы без крика валитесь на пол. Кто же это может? Ясно, как день. Туземцы. Да вот, вчера в газетах. Не читали газет? Нет. Ну как же? Таким точным образом стоял еврей, настройщик роялей, у открытого окна свежим воздухом дышал. Бац! И не пикнул. Айзенштук фамилия. Да за что же, господи? А бреки — это у них молодечество. Кто больше пассажиров настреляет, Тот большим уважением в ауле пользуется. Кто меньше десятку уложил, за того ни одна девушка замуж не пойдет. Черт знает что. Закроем окно, не Запяткин. А позвольте-ка я рискну, — хладнокровно сказал незнакомец, облокачиваясь на узенький подоконник. Послушайте, если меня тяпнет пуля, возьмите мои вещи и отошлите в Тифлис на Головинский проспект 11, Михайленко». Никогда я до сих пор не видел, чтобы завещания составлялись с таким самообладанием и быстротой. Для очистки совести мы попытались уговорить нашего сумасброда отойти от рокового окна, но он был непреклонен. Часть четвертая. Выходя в Тефлиси из вагона, мы наткнулись на высокую красивую даму, встречавшую нашего сумасброда. «Ну как доехал?» — спросила она, целуя его. «Замечательно!» «Пока попадаются такие поразительные спутники, как эти двое», — он указал на нас, — «по русским железным дорогам еще можно ездить». Усаживаясь на извозчика, Незапяткин сказал мне, «Слышал?» — говорит, «поразительные. Мы ему, наверное, тоже понравились. Как ты думаешь?» Я пожал плечами. «А чем же мы плохи?»